Санкт-Петербург, март 2003 года. Продолжение. Через две недели Лити позвонила начальница отдела ЗАГС Центрального района и сказала о том, что Игорь отозвал иск. Молодая женщина интуитивно уже чувствовала, что все с этим иском хорошо, но сообщение начальницы ее порадовало. Утром она поехала с подарком к ней, отвезла ей корзину фруктов и букет абхазской мимозы. Начальница пригласила ее в кабинет на кофе и рассказала подробности. К огромному удивлению судьи поступило заявление истца с отказом от иска. Судья ждала, что они подадут на апелляцию, а решение суда в высшей инстанции она предугадать не могла. А тут такой подарок. Спасибо вам. И судью поблагодарите от моего имени. Да, обязательно. И еще, согласно действующему законодательству, истец не сможет повторно обратиться в суд с этими же исковыми требованиями. Так что эпопея с вашим сыном, похоже, благополучно закончилась. Да. Намотали они мне нервы. Вот это такие новые нравы. Люди за деньги не пить, чем не остановятся. И таких людей становится все больше. К сожалению, это так. Я благодарю вас за поддержку и помощь. До свидания и желаю вам больше не попадать в такие сложные ситуации. Да уж, спасибо. «Я постараюсь». Лита никому ничего не сказала о помощи своей матери, Плетневой Лидии Георгиевны. «Пусть все считают, что истец просто отказался от иска», подумала Лита, когда ехала в машине домой. «А ведь я была на самом краю пропасти». Через пару дней позвонила ее мама и сказала, что в конце недели прибудет по делам в Санкт-Петербург. Я полагаю, Сиклитея, с судом против нашего ангела все разрешилось? Да, мама, они отказались от иска. Большое вам спасибо. Я тебе сразу сказала, что у этих вонючих мерзавцев ничего не получится. Вы были моей последней надеждой. Еще раз благодарю вас. Сиклитея. ты помнишь, я тебя просила отвезти меня на могилу к Владимиру, твоему отцу? Да, мама, конечно, я помню. «Когда вам будет удобно?» «Давай поедем в субботу. У меня запланирована командировка в Санкт-Петербург. Я утром часов в десять за тобой заеду на прикрепленной госдумовской машине и поедем, как говорится, с ветерком». Лита не стала ей возражать. Она попросила Эви приготовить для них поминальный обед, потому что была уверена, что Лидия Георгиевна не откажется от ее предложения и воспользуется возможностью пообщаться с маленьким Максимом. В субботу Лидия Георгиевна была точна, и они действительно без пробок доехали до кладбища. Лита накануне купила букет белых лилий, а ее мать достала из багажника огромный букет красных гвоздик. По-коммунистически, как говорится, помянем Владимира красными гвоздиками. Когда они подошли к могиле, Лита увидела, что Лидия Георгиевна растерялась. Она не ожидала, что здесь похоронена первая жена Владимира Секлета. Но женщина собрала волю в кулак и возложила цветы. Потом постояла, помолчала и резко сказала Лите «Пойдем в машину». Мама, давайте, пожалуйста, поставим свечи в кладбищенском храме за упокой душ. Ты что, верующая, Секлитея? Да, я верю в Бога так же, как и мой отец. А я атеистка, причем ярая атеистка. Я в этой церкви однажды на официальном мероприятии чуть в обморок не упала. Мама, я недолго. Я просто куплю свечи и поставлю их на канун. Специальный подсвечник в форме прямоугольного стола с большим количеством ячеек для свечей и небольшим изображением распятия. «Вы подождете меня подле храма?» «Знаешь, Сиклетея? я зайду вместе с тобой и посмотрю на этот... канун!» Женщины вместе вошли в храм. Лита поставила свечи и стала молиться. Лидия Георгиевна стояла у колонны, прислонившись к ней спиной. Ее дочь подошла к ней и увидела, что она очень бледна. Лита взяла ее под руку, но женщина вдруг сказала, «Секлитея, я никогда не хотела, но сейчас хочу прикоснуться к иконе Богоматери. Знаешь, у меня опять темнеет в глазах, я боюсь упасть в обморок». «Не бойтесь, мама». «Стойте здесь, у колонны, а я у иконы прочту за вас молитву ангелу-хранителю. Папа всегда хорошо о вас отзывался. Может быть, он там на небе теперь ваш ангел-хранитель?» Молодая женщина увидела, что глаза у матери заблестели от слез. Но Лидия Георгиевна еще больше побледнела, и она взяла ее под руку и вывела на улицу. «Мама, идемте, я вас отведу до машины». «Знаете, у меня квартира намоленная, я прочту за вас молитву перед поминальным обедом». Они молча ехали до Большой Морской. Элита заговорила первая. «Пойдемте, мама, моя помощница приготовила нам обед, а пока я буду читать молитву, вы поиграете с Максимом». «Да, Секлеттея, спасибо тебе за все. Пойдем помянем Владимира» моего мужа и твоего отца. Лита не знала, что Лидия Георгиевна будет пить, и предложила ей водку или коньяк. Со словами: "Коммунисты коньяк не пьют", женщина налила себе в коньячную рюмку водку и выпила залпом. Потом она вновь налила полную рюмку и произнесла тост за Владимира. Выпьем, не чокаясь. Лита выпила с ней немного вина, И предложила ей закуску. Ты иди, секретая, прочти за меня молитву. Знаешь, мне приятно. Мне еще никто такое не предлагал. Да, мама. Вы пока поешьте. Когда Лита через 10 минут вернулась в гостиную, она обнаружила, что Лидия Георгиевна уже выпила половину литровой бутылки водки. Ты знаешь? «Секлитея, я сегодня на кладбище не ожидала, что там вместе с Владимиром похоронена его первая жена. Я любила твоего отца. Всегда любила и помнила. А он любил свою первую жену. Мы провели с ним всего одну ночь. Ты была зачата в эту ночь. Так вот... Он даже не помнил, как меня зовут. Он всю ночь называл меня Секлетой. Я наутро очень была на него обижена, и поэтому решила сразу уехать в Ханты-Мансийск. А потом я поняла, что беременна. Аборты тогда были официально запрещены. А от подпольного аборта я отказалась, потому что боялась. И я решила родить и оставить ребенка в детском доме. Лидия Георгиевна налила себе еще рюмку водки, Алита подняла тост за ее здоровье. «Потом в роддоме мне тебя принесли. Ты была такая красивая. Я сразу увидела, что ты на него похожа. И я стала тебя грудью кормить. Знаешь, у нас многие женщины рожали, а потом оставляли детей. Но грудью все выкармливали» кто же в детском доме младенца будет кормить. А потом мне дали ясли, но я в перерыве между работой прибегала туда тебя кормить. А когда тебе было восемь месяцев, ты уже грудь брать не стала. Тебя в яслях уже кашей и супами прикармливали. И меня на стройку пригласили местной комсомольской ячейкой руководить — и я решила оставить тебя в детском доме. Недалеко от Ханты-Мансийска был поселок Горнофилинский. Там многие у нас детей оставляли. Кто-то забирал через три года, а кто-то... Нет, я не осуждаю никого. По-разному у людей жизнь складывалась. И вот перед тем, как ехать туда, в поселок, я решила в последний раз одним глазком посмотреть на него, на моего Владимира. И знаешь, он был так ласков со мной. Он со мной брак зарегистрировал и тебя записал на себя. Я даже не возражала, когда он назвал тебя Секлитей. Он не стал меня удерживать, и я подумала, что будет лучше, если ты Останешься с ним? Для всех будет лучше, прежде всего, для тебя, да что хорошего в детском доме. Она опять помолчала. Выпила еще рюмку и опьянела. Мама, прошу вас, оставайтесь у нас. Я вам постелю в спальне моего брата. Да, постели мне в этой спальне. Может быть, Мне он приснится, и как мне приятно, что он тебе хорошо говорил про меня. А паспорт, куда тебя вписали, я выбросила. Там, на барже, и выбросила, чтобы забыть обо всем. Я на стройке сказала, что паспорт потеряла, и мне выдали новый паспорт на старую девичью фамилию, а Плетнева я по мужу. Он вдовцом был, болел очень. Так я его пожалела и замуж вышла. Не любила я его. Я отца твоего всю жизнь любила. А ты, Секлитея, на отца похожа. Совсем у тебя от меня ничего нет. Мама, спасибо вам за то, что вы дали мне жизнь, сказала Лита и поцеловала ее в лоб. Вас... Есть два замечательных внука. Да и я буду подле вас до вашего последнего вздоха. Лидия Георгиевна заплакала, и это были слезы счастья. Пойдем, положи меня в его кровать, сказала она. Лита взяла ее под руку повела в смежную комнату, где давно никто не спал, и помогла ей раздеться. Лидия Георгиевна перед сном сказала ей, «Спасибо тебе, Секлетея. Никто за меня еще на этой земле не молился. Ты первая». Лита закрыла дверь, помогла Эви с посудой, села за пианино, и стала играть любимый Ноктюрн Шопена. «Я больше не буду одна. Как хорошо, что мне теперь есть на кого опереться!»